Подглавка четвертая, в Адлере шел дождь. Северный Кавказ это тебе не сухуми, хотя, казалось бы, всего четыреста верст разницы километров машинально поправил себя Костенко, Верста больше, хотя бесспорно, слово значительно эстетичнее, чем километр, и никто меня не упрекнет за это в лапотничестве. Верста поэтика, Пушкин в углу телеги, укутанные медвежьей полостью, столбы полосатые. Снег, не присыпанный черной гадостью, бесшумно изрыгиваемый высокими трубами. Капитан Мисс Робсон-Думян, встретивший Костенко в форме с двумя медалями на груди, вытянулся, начал было почтительно репортовать, но Костенко остановил его. «В машине, товарищ, в машине, здесь не надо». Пассажиры у трапа недоуменно смотрели на штатского, перед которым тянулся капитан, а Костенко этого страсть как не любил. Намерился было Сандумяна отчитать, но отдернул себя, подумав, что парень хотел как лучше. Горец, у него свои представления о встрече начальства, ничего не попишешь. Не надо все и всех строгать под один столб. Горцы встречают с помпой, а у нас, наоборот, встреча сдержана. Люди неторопливо прикидывают, кто пожаловал, как смотрит, во что одет. Хмур, весел, бел, черен. Зато провожают, если пришелся по душе от чистого сердца. Так уж напровожаются, что память останется надолго. Вы не сердитесь, еще мягче в машине уже сказал Костенко, У меня, видите ли, идиосинкразия крапорта. Хотя под погонами живу четверть века и превыше всего на земле ценю нашу с вами военную касту. Сандумян удивился. Но ведь каста плохо, товарищ полковник, меня зовут Владислав Николаевич. Каста плохо, если она замкнута. Наша с вами каста открыта. Впрочем, вы, видимо, правы, слово я выбрал не совсем удачное. Англичане нашли более точный клуб. Ничего, а? Мы члены одного клуба. Очень, по-моему, достойно звучит. Ну, рассказывайте, что у вас нового было за время моего полета? Докладываю. Итак, товарищ... Словом, Владислав Николаевич, горной улицы у нас более не существует. Снесли ее по генплану реконструкции побережья. Там теперь строят два санатория. отец кротова в прошлом учитель черчения умер в шестьдесят первом году мать в шестьдесят втором их сын числится пропавшим без вести с осени сорок первого в сорок четвертом году они взяли из приюта ленинградскую сиротку дали ей свою фамилию вырастили зовут галина ивановна кротова медицинская сестра в Есинтуках, имеет трех детей муж работает агрономом отзывы о семье положительные алексей кириллович львов выпускник института народного хозяйства Сокурсник Анны Петровой, о котором показал родственник Петровой, штурман дальнего плавания, действительно работал главным бухгалтером в нашем рыболовецком кооперативе, но уже как три года перебрался в Краснодар, возглавляет там плановый отдел на мясокомбинате. Очень хорошо. А однокашников Николая Кротова нашли? Ищем. Может быть, живы учителя? Иные старушки-божьи одуванчики всех своих питомцев помнят, святые люди, особенно в маленьких городках. Поищем. Ничего больше не удалось установить в тех сберкассах, где получали деньги Минчаковы. По тем фотам, которые я предъявлял, ничего не удалось. В гостиницах, конечно, они не останавливались. Нет, проверено досконально. Снимали, видимо, квартиру. Наверняка. Так что установить трудно, вряд ли они в турбюро обращались. Я в прошлом году в Болгарии был по путевке. Как же они умно все организовали со сдачей помещений. Кому угодно сдают, даже иностранцу. Причем это поощряется. Люди поэтому ничего не таят, закон не нарушают. Деньги государству рекой льются. Да и крестьяне какие дома строят на побережье? Виллы. Настоящие виллы. И не буржуи ведь принадлежат, а такому же, как у нас, работяги. Хорошо думаете, мисс Роб? откликнулся Костенко. Только я зря с вами еду в город. Давайте-ка разворачивайтесь, Слетаю, пожалуй, в Краснодар, к этому Львову. а вы пока тут поищите, договорились? Так надо ж выяснить, когда идет самолет на Краснодар. Ничего, управлюсь. Ставрополье нам тоже интересно, все-таки приемная дочь Кротовых. Куда-нибудь до да попаду. А из аэропорта позвоним, чтобы меня на месте встретили, ладно? Завтра днем я вернусь».